Глава одиннадцатая. Зачарованный замок. Уже много лет военных и послевоенных Яконов занимал верный пост главного инженера отдела специальной техники МГБ. Он с достоинством носил заслуженные его знаниями серебряные погоны с голубой окоемкой и тремя крупными звездами инженер-полковника. Пост его был таков, что руководство можно было осуществлять издали и в общих чертах, порою сделать эрудированный доклад перед высокочиновными слушателями, порою умно и цветисто поговорить с инженером над его готовой моделью, а в общем слыть за знатока, не отвечать ни за что и получать в месяц изрядно тысяч рублей. Пост был таков, что красноречием своим, Яконов осенял колыбели всех технических затей отдела, увитал от них в пору их трудного возмужания и болезней роста, вновь чтил своим присутствием или долбленные корыты их черных гробов или золотое коронование героев. Антон Николаевич не был так молод и так самонадеян, чтобы самому гнаться за обманчивым поблеском золотой звезды или значком сталинского лауреата, чтобы собственными руками подхватывать каждое задание министерства или даже самого хозяина. Антон Николаевич был уже достаточно опытен и в годах, чтобы избегать этих спаянных вместе волнений, взлетов и глубин. Придерживаясь таких взглядов, он безбедно существовал до января 1948 года. В этом январе отцу восточных и западных народов кто-то подсказал идею создать особую секретную телефонию. Такую, чтоб никто никогда не мог бы понять, даже перехватив его телефонный разговор. Такую, чтоб можно было с Кунцевской дачей разговаривать с Молотовым в Нью-Йорке. августейшим пальцем с желтым пятном никотина у ногтя генералиссимус выбрал на карте объект Марфина, до того занимавшийся созданием портативных милицейских радиопередатчиков. Исторические слова при этом были сказаны такие. «Слачем мне эти передатчики? Квартирных воров ловить?» И срок удал. До 1 января 49 года. Потом подумал и добавил. «Ладно, до 1 мая». Задание было сверхответственно и исключительно по сжатому сроку. В министерстве подумали и определили Яконову вытаскивать Марфина самому. Напрасно тщился Яконов доказать свою загруженность, невозможность совмещения. Начальник отдела Фомагуриан Часкалупов посмотрел кошачьими зеленоватыми глазами. Яконов вспомнил замаранность своей анкеты, он шесть лет просидел в тюрьме, и смолк. С тех пор, скоро два года, пустовал кабинет главного инженера отдела в апартаментах министерства. Главный инженер дневал ночевал в загородном здании бывшей семинарии, венчавшейся шестиугольной башнею над куполом упраздненного алтаря. Сперва даже приятно было самому поруководить. Устало захлопнуть дверцу в персональной победе, убаюканно домчаться в Марфино, миновать в оплетенных колючкою воротах вахтера, отдающего приветствие, и ходить в окружении свиты майоров и капитанов под столетними липами Марфинской рощи. Начальство еще ничего не требовало от Яконова. Только планы, планы, планы и соцобязательства. Зато рок изобилия МГБ опрокинулся над Марфинским институтом. Английская и американская покупная аппаратура, немецкая трофейная, отечественные зэки, вызванные из лагерей, техническая библиотека на 20 тысяч новинок, лучшие оперуполномоченные и архивариусы, зубры секретного дела, Наконец, охрана высшей лубянской выучки. Понадобилось отремонтировать старый корпус семинарии, возвести новые для штаба спецтюрьмы, для экспериментальных мастерских и в пору желтоватого цветения лип, когда они сладили запахом. Под сенью исполинов послышалась печальная речь нерадивых немецких военнопленных в потрепанных ящеречных кителях. Эти ленивые фашисты, На четвертом году послевоенного плена совершенно не хотели работать. Невыносимо было русскому взгляду смотреть, как они разгружают машины с кирпичом медленно, бережно, будто из хрусталя, передают с рук на руки каждый кирпичик до укладки в штабель. Ставя радиаторы под окнами, перестилая подгнившие полы, немцы слонялись по сверхсекретным комнатам и из-под лобья читали то немецкие, то английские надписи на аппаратуре. Германский школьник мог бы догадаться, какого профиля эти лаборатории. Все это было изложено в рапорте заключенного Рубина на имя инженер-полковника. И было совершенно справедливо, но очень неудобен был этот рапорт оперуполномоченным Шикину и Мышину, в арестантском просторечии Шишкину-Мышкину. Ибо что теперь делать? Не рапортовать же выше о своей оплошности. А момент все равно был упущен потому что военнопленных уже отправляли на родину. И кто уехал в Западную Германию, тот мог, если это кому интересно знать, доложить расположение всего института и отдельных лабораторий. Когда же офицеры других управлений МГБ искали инженер-полковника по служебным делам, он не имел права называть им адрес своего объекта, а для соблюдения неущербленной секретности ехать разговаривать с ними на Лубянку. Немцев отпускали а на ремонт и на строительство вместо немцев прислали таких же, как на шарашке, зэков, только в грязных рваных одеждах и не получавших белого хлеба. Под липами теперь по надобности и без надобности гудела добрая лагерная брань, напоминавшая зэкам шарашки об их устойчивой родине и неотвратимой судьбе. Кирпичи с грузовика как ветром срывало, так что уцелевших почти не оставалось, а только половняк. Зэки же с покрикиванием «раз-два взяли», опрокидывали на кузов грузовика фанерный колпак затем чтобы их легче было охранять. Влезали под него сами, весело обнимаясь с матюгающимися девками, всех их под колпаком запирали и увозили московскими улицами в лагерь ночевать. Так в этом волшебном замке, отделенном от столицы и ее несведущих жителей, очарованную огнестрельную зоной, Лемуры в черных бушлатах создавали сказочные перемены. Водопровод, канализацию, центральное отопление и разбивку клумб. Между тем, благоучрежденное заведение росло и ширилось. В состав Марфинского института влили в полном штате еще один исследовательский институт, уже занимавшийся сходной работой. Этот институт приехал со своими столами, стульями, шкафами, папками-скоросшивателями, аппаратурой, стареющей не по годам, а по месяцам, и со своим начальником, инженер-майором Ройтманом, который стал заместителем у Яконова. Увы, создатель приехавшего института, его вдохновитель и покровитель, полковник Яков Иванович Мамурин, начальник особой и специальной связи МВД, один из самых выдающихся государственных мужей, Погиб, прежде того, при трагических обстоятельствах. Однажды вождь всего прогрессивного человечества разговаривал с китайской провинцией Яньнань и остался недоволен хрипами и помехами в трубке. Он позвонил Берии и сказал по-грузински, «Лаврентий, какой дурак у тебя начальником связи, убери!» И Мамурина убрали, то есть посадили на Лубянку. Его убрали, однако не знали, что с ним делать дальше. Не было привычных указаний, судить ли и за что, и какой давать срок. Будь это человек посторонний, ему бы сунули четвертную и закатали бы в Норильск. Но, помня истину «сегодня ты, а завтра я», вершители МВД попридержали Мамурина. Когда же убедились, что Сталин о нем забыл, без следствия и без срока отправили на загородную дачу. Как-то летним вечером сорок восьмого года на Марфинскую шарашку привезли нового Зака. Все было необычно в этом приезде. И то, что привезли его не в воронке, а в легковой машине. И то, что сопровождал его непростой вертухай А, начальник отдела тюрем МГБ. И то, наконец, что первый ужин ему понесли под марлевой накидкой в кабинет начальника спецтюрьмы. Слышали... Закам ничего не положено слышать, но они всегда все слышат. Слышали, как приезжий сказал, что колбасы он не хочет. Начальник же отдела тюрем уговаривал его покушать. Подслушал это через перегородку зек который пошел к врачу за порошком. Обсудив такие вопиющие новости, коренное население шарашки пришло к выводу, что приезжий все-таки арестант, и удовлетворенное легло спать. Где ночевал приезжий в ту ночь, историки шарашки не выяснили. Но ранним утренним часом у широкого мраморного крыльца, куда позже арестантов уже не пускали, один простецкий зэк, косолапый слесарь, столкнулся с новичком лицом к лицу. — Ну, браток! — толкнул он его в грудки. — Откуда? На чем погорел? Садись, покурим. Но приезжий в брезгливом ужасе отшатнулся от слесаря. Бледно-лимонное лицо его исказилось. Слесарь разглядел белые глаза, выпадающие светлые волосы на облесшем черепе, и в сердцах сказал «Ох ты, гад из стеклянной банки! Ни хрена! После отбоя запрут с нами! Разговоришься!» Но гада из стеклянной банки в общую тюрьму так и не заперли. В коридоре лаборатории на третьем этаже нашли для него маленькую комнатку бывшую проявительную фотографов. Втеснили туда кровать, стол, шкаф, горшок с цветами, электроплитку и сорвали картон, закрывавший обрешеченное окошко, выходившее даже не на свет божий, а на площадку задней лестницы. Сама же лестница на север, так что свет и днем еле брезжил в камере привилегированного арестанта. Конечно, окно можно было бы разрешатить. Но тюремное начальство после колебаний Определило все же решетку оставить. Даже оно не понимало этой загадочной истории и не могло установить верной линии поведения. Тогда-то и окрестили приехавшего железной маской. Долгое время никто не знал его имени. Никто не мог и поговорить с ним. Видели через окно, как он сидел, понурясь в своей одиночке или бледной тенью бродил под липами в часы, когда простым зэкам гулять было недозволено. Железная маска был так желт и тощ, как бывает доходной зэк после хорошего двухлетнего следствия. Однако безрассудный отказ от колбасы противоречил этой версии. Много позже, когда Железная маска уже стал являться на работу в семерку, зэки узнали от вольных, что он и был тот самый полковник Мамурин который в отделе особой связи МВД запрещал проходить по коридору, ступая на пятки, а только на носках. Иначе он в бешенстве выбегал через комнату секретарш и кричал «Ты мимо чьего кабинета топаешь, хам? Как твоё фамилие Много позже выяснилось и то, что причина страданий Мамурина была нравственная. Мир вольных оттолкнул его. К миру зэков он сам пренебрегал пристать. Сперва в своем одиночестве он все читал книги «Борьба за мир», «Кавалер золотой звезды», «России славные сыны», потом стихи Прокофьева, Грибачева и... С ним случилось чудесное превращение. Он и сам стал писать стихи. Известно, что поэтов рождает несчастье и душевные муки. А муки у Мамурина были острее, чем у какого-нибудь другого арестанта. Сидя второй год без следствия и суда, он по-прежнему жил только последними партийными директивами и по-прежнему боготворил мудрого вождя. Мамурин так открывался Рубину, что не тюремная баланда страшна, ему, кстати, готовили отдельно, и не разлука с семьей, его, между прочим, один раз в месяц тайком возили на собственную квартиру с ночевкой, вообще не примитивные животные потребности. Горько лишиться доверия Иосифа Виссарионовича. Больно чувствовать себя не полковником, а разжалованным и опороченным. Вот почему им, коммунистам, неизмеримо тяжелее переносить заключение чем окружающей беспринципной сволочи. Рубин был коммунист. Но, услышав откровенности своего как будто единомышленника, и, почитав его стихи, Рубин откинулся от такой находки, стал избегать Мамурина, даже прятаться от него. Все же свое время проводил среди людей, несправедливо на него нападающих, но делящих с ним равную участь. А Мамурина стегала безутишное, как зубная боль, стремление оправдаться перед партией и правительством. Увы, все знакомство со связью его, начальника связи, кончалось держанием в руках телефонной трубки. Поэтому работать он, собственно, не мог, мог только руководить. Но и руководство, если бы это было руководство делом заведомо гиблым, не могло вернуть ему расположение лучшего друга связистов. Руководить надо было делом заведомо надежным. К этому времени в Марфинском институте проступило два таких обнадеживающих дела — Вакодер и Семерка. По какому-то глубинному импульсу, рвущему плети логических доводов, люди сходятся или не сходятся с первого взгляда. Якомов и его заместитель Ройтман не сошлись. Что не месяц они становились невыносимее друг для друга, и лишь впряженные более тяжелой рукой в одну колесницу не могли из нее вырваться, а только тянули в разные стороны. Когда секретная телефония начала осуществляться пробными, параллельными разработками, Ройтман, кого мог, стянул в акустическую для разработки системы вокодер, что значило по-английски «wise-coder» — кодированный голос, а по-русски было окрещено «аппарат искусственной речи». Но это не привелось. В ответ и Яконов ободрал все прочие группы самых схватчивых инженеров и самую богатую импортную аппаратуру стянул в «семерку» в лаборатории номер семь. Хилы и поросли остальных разработок погибли в неравной борьбе. Мамурин избрал для себя «семерку». И потому что не мог же он войти в подчинение к своему бывшему подчиненному Ройтману. И потому что в министерстве тоже считали разумным, чтобы за плечами беспартийного подпорченного Яконова горел бы неусыпный огненный класс. С этого дня Яконов мог быть или не быть ночью в институте. Разжалованный полковник МВД, подавивший в себе стихотворную страсть ради технического прогресса Родины, одинокий узник с горячечными белыми глазами, с безобразной худобой ввалившихся щек, отклоняя пищу и сон, таял на руководстве до двух часов ночи, переведя семерку на пятнадцатичасовой рабочий день. Такой удобный рабочий день мог быть только в семерке ибо над мамурином не требовалось контроля вольняшек и их особых ночных дежурств туда в семерку и пошел яконов когда оставил веренево снерженным у себя в кабинете.